Глава 18. Когда мы вышли из книжной лавки, то направились не в таверну, а в небольшой ювелирный магазинчик, который я приметила неподалеку от Ратушной площади. Когда мы вошли туда, там уже был посетитель, который выбирал подарок своей невесте, а потому нам пришлось подождать. Я прошлась вдоль стеклянных витрин, в которых были разложены самые разнообразные ювелирные украшения. Здесь явно была мода на массивные драгоценности, которые могли показать достаток того, кто их носил. Изящных колечек и тонких цепочек тут почти не было. — Что желаете, мадемуазель? — обратился ко мне хозяин, когда покупатель вышел из магазина. — Могу предложить золотые или серебряные серьги с самыми разнообразными драгоценными камнями. Некоторые из них только-только прибыли из столицы и потрафят самому взыскательному вкусу. «Благодарю вас, месье. Я покачала головой. Но я хочу не купить, а продать. Это решение я приняла еще до поездки в лонжерон. Мне хотелось иметь хоть немного собственных денег. Я протянула ювелиру браслет, который я часто надевала с тех пор, как оказалась в Иртландии. Я не знала, был ли он золотым или только позолоченным, и имел ли какую-то историческую ценность. И спросить об этом мне было не у кого. Рассказать о своем намерении мадемуазель Донован я не могла. Она наверняка отговорила бы меня от продажи браслета. А я в своем решении была уверена. Может быть, этот браслет и значил что-то для настоящей Аннабелл. — Но я ее не была, и мне куда важнее было то, что вырученные от его продажи деньги могли дать мне возможность купить что-то для моих хозяек или для Дженни. — Весьма интересная вещица, мадемуазель, — сказал ювелир, внимательно изучив браслет с помощью лупы. — Но, к сожалению, много предложить вам за нее не могу. Такие браслеты сейчас не в моде. Возможно, в столице вам дадут за нее гораздо больше. — Да уж, замрем телушка-полушка до рубля перевоз. Я и сама понимала, что куда выгоднее я могла бы продать браслет в Эмсворте. Но что толку было думать об этом сейчас? — Я смогу заплатить вам за него не больше двух золотых. В некоторых местах на металле заметны потертости. И это не столь старинная вещь, чтобы кто-то согласился купить ее как историческую реликвию. Наверняка он занизил цену как минимум раза в полтора. Поэтому я немного поторговалась, но выторговала только еще три серебряные монеты. Но и это было хорошо. Только прошу вас, сударь, дать мне деньги мелкими монетами. Вряд ли в деревне или в городе на ярмарке я смогу расплатиться золотыми монетами. А вот медные и серебряные были как раз кстати». Он отсчитал мне двадцать серебряных монет и тридцать метных. Получилась довольно солидная стопка, и вдобавок к монетам он дал мне маленький бархатный мешочек. Я сложила туда деньги и спрятала их в карман платья. Мы с Женей вернулись в таверну как раз тогда, когда наша хозяйка уже готова была подняться из-за стола. На обратном пути Нинала показала мне отворотку от главной дороги, что вела в поместье графа Ланже. — Только самого его сиятельства должно быть сейчас там нет, — сказала она. — Чуть не половину года он обычно проводит в столице. Что ему делать в нашей глуши? — В Эмсварте баллы, приемы прочие приятности. А тут кругом леса да комары. В таверне она явно не обошлась одной кружкой Эли и сейчас была особенно словоохотлива. Ее слова заставили меня задуматься. Я совсем не учла того, что граф Аланжем может не быть дома. И если он и в самом деле отбыл в столицу, то поделать с этим я ничего не могла. Никому другому рассказывать о своем проекте я была не намерена. А насколько хорошо ты знаешь его сиятельство? Я не сразу привыкла обращаться к ней на «ты», но теперь мне уже приходилось прикладывать к этому куда меньше усилий. Она пожала плечами. «А чего мне его знать? Он граф, а мы живем на его земле. Вот и все, что нам надлежит знать. Но надо признать, человек он не такой уж дурной. Вот его папаша был тем еще снобом». Мне показалось странным, что она назвала прежнего графа снобом. В моем представлении человек, принадлежащий к высшему обществу, Снобом быть не мог в принципе. Но, возможно, здесь это слово имело немного другой оттенок. Дорога здесь была малолюдная, и по пути домой нам встретилась только одна телега, на которую средних лет крестьянин вез большую кучу травы. Когда его транспортное средство поравнялось с нашим, он сдернул с головы картуз и поприветствовал нас поклоном. Похоже было, что мадемуазель Донован здесь уважали. «А почему наш дом находится не в деревне, а на самой опушке леса?» Задала я вопрос, который давно уже меня волновал. Сама я находила ему только одно объяснение. Может быть, кто-то из предков Нинеллы служил в должности лесничего или егеря. И оказалось, что я была права. «Прадед мой присматривал за охотничьими угодьями его сиятельства», — ответила она и, по дозволению тогдашнего графа, получила разрешение поставить свой дом возле леса на берегу реки. «Но не тоскливо ли вам жить так далеко от людей?» Она хохотнула. «Ты уже жалеешь, что променяла столицу на нашу глухомань? Вам, молодым, небось хочется танцев и развлечений?» «Вовсе нет», — возмутилась я. «Ничего подобного я не говорила». — Я просто к тому, что нам в хозяйстве совсем бы не помешали мужские руки. А найти работников в деревне, наверное, куда проще. — Да на что нам, мужики? Она дернула вожжи, и лошадь прибавила шагу. — Со скотиной мы с управляемся сами. Огород дает основные продукты, а то, чего не дает, можно купить на ярмарке. Я уже поняла, что она была из породы мужа-ненавистников. И сама мысль о том, что в ее доме может появиться мужчина, похоже, приводила ее в дурное расположение. И все-таки я не смогла промолчать. «Но в хозяйстве есть и слишком тяжелая для женщин работа. А если нужно отремонтировать крышу? Или заменить прогнившее бревно в стене? Или возвести новую постройку?» «Да какую ж новую?» – удивилась она. «У нас есть дом, есть хлеб, курятник, конюшня, и мшанник». Я уже знала, что мшанником тут называли амбар. И во многом Нинелла была права. У них с Лети было добротное хозяйство. Но все-таки я знала, чего в нем не хватало. «Нам нужна баня», — сказала я.